Глава 53. Минутка лирических откровений. Полидевка сидел на кровати. Шляпа валялась рядом. Свет трех сон вслепил и связной плотно смежил веки, анализируя поступающую по нейросвязи информацию. «Сколько осталось?» — спросила Маргарита, забираясь с ногами на парящий пуф. «23», — последовал ответ. «Мать Пресвятая Богородица!» Рита спрятала лицо в ладонях. Полидеев к фыркнул. Верующий засланица это что-то новенькое. Скривила тонкие губы. Я не верующая, буркнула Беликова и повела плечом. Просто к слову пришлось. А ты чертяла, мне эта планета сил никаких нет. Не ной, отозвался Полидеевк. Мне она стачертела ещё 14 лет назад. Так что сбавь обороты, девушка, и прекрати размазывать сопли по дереву. 14? удивилась Рита. Так долго? Резидент не удостоил её ни кивком, ни взглядом. Как Маргарита наконец решилась задать вопрос, который не давал покоя с самого начала. Как ты оказался здесь, на Олимпусе? Резидент скосил глаза и угрюмо зыркнул на неё. Так же, как и ты, стандартная схема, ускоритель, червоточина, монокапсула. Он лёг на спину и уставился в потолок, по поверхности которого побежали радужные волны. Сплит-система запустила автоочистку воздуха. Я спросила не об этом, бельково сощурилась. И ты это знаешь. Лысый снова фыркнул, но уже не так презрительно. Если думаешь, что я стану обсуждать с кем-либо работу агенттурной сети, то вместо мозгов у тебя фекалии метаслизней. Рита насупилась. Однако я имею право рассказать историю, неожиданно заявил он. Интересную и весьма поучительную, хоть и выдуманную, что-то вроде притчи. Хочешь послушать? Хочу. Маргарита вся обратилась в слух, подгоняя пуф ближе к кровати на парнике. Полидевк смежил веки, вздохнул и принялся рассказывать. Давным-давно на далёкой планете работали бок о бок два молодых агента. Он и она. Он был силён и отважен, она красива как полночь, и оба дьявольски молоды, горячи и влюблены друг в друга, разумеется. И вот однажды она попала в беду, в серьёзную беду. Не колеблясь, он бросил всё и помчался на помощь. Ему удалось спасти любимую, но задание он провалил. Его рассекретили, и операция, которую комитет готовил несколько долгих лет, накрылась медным тазом. Наказание было суровым. Влюблённых разлучили с завидным размахом. Он оказался на другом краю галактики, а она Кодекс звёзново предательски дёрнулся. Её отправили следить за кучкой двинутых ботаников на орбитальную станцию в качестве штатного мозгоправа. Фарида, не сдержавшись, воскликнула Рита. Не понимаю, о чём ты, девушка. Резидент повернулся к ней спиной. Но скажу одно. Она его не забыла, и как только подвернулась возможность легально выйти на связь, передала послание. Если он поможет малуденькой глупышке отыскать пропавшего пилота, они снова встретятся. И будут вместе. Ты до сих пор любишь её так же сильно, как и 14 лет назад, отозвался с везной. А теперь прекрати жалеть себя любимую и сосредоточься на задании. Думай, и думай так, чтобы я слышал, как скрипят твои мозги. Маргарита глубоко вздохнула. Да уж. Собрать себя в кучу после таких откровений непросто, очень непросто, но надо. Надо работать. Итак, всю последнюю неделю они посещали эстаблишменты золотых брокеров, тех, кто специализировался на торговле бывшими вольными. Любой из этих типов мог иметь связь с загадочным пепельным Фениксом, но чтобы установить этот факт, требовалось время. Поэтому приходилось общаться, улыбаться, корчить из себя госпожу Олегру и капризно надувая губы, требовать показать новых мальчиков. Не самое приятное занятие. У Риты уже в глазах рябило от мордатых, надушенных перекупщиков, разодетых в яркие шелка согласно местному обычаю, и разрывалось сердце от вида сломленных, безучастных ко всему бедолаг, закованных в цепи и ошейники. Казалось, во всей Гидонии не осталось ни одного злачного места, в котором Рита не смотрела бы невольников. Однако из 42 золотых брокеров проверить они успели только 19. А значит, осталось 23. Чуть слышно пробормотала она. «Еще целых двадцать три перекупщика! Проклятье!» «Можем сбавить обороты и дождаться званого ужина, на который тебя любезно пригласили». Предложил связное и потянулся, хрустнув костями. «Думаю, ты без труда выудишь из отца проксидики, кому он продал парня». Беликова выгнула бровь. «Это что, похвала?» «Нет». Бестрастно отозвался Полидевк и снова уставился в потолок. прозрачный, жидковатый и мерцающий. Теперь с него веяло прохладой и ароматом орхидей. Констатация факта. С такой задачей и ребёнок справится. Вот ведь засранец. Спасибо, конечно, на добром слове из рекла Беликова, но приём только через 3 дня. За это время может произойти. Маргарита вдруг язвительно представила Джона, европейского мошенника, закованного в цепи с исполосованной спиной. Может произойти всё что угодно, закончила она и сглотнула подкативший к горлу ком. Резидент смерил её долгим внимательным взглядом. Этот парень не в самом деле так дорог тебе, девушка? Я, Маргарита понурила голову и закусила губу. Ответить оказалось сложнее, чем она думала. Ну, наверное, наверное, резидент вскинул брови. Ты полезла в пространственную дыру ради, ну, наверное. Однако. Просто я никогда его не видела, а он он не знает меня. Она приготовилась услышать ироничный смешок или привычное уже фырканье, но ничего подобного не произошло. Полидевка посмотрел на неё так, словно хотел разглядеть душу. Похоже, у тебя самой имеется интересная история, предположил он. И, разумеется, полностью выдуманное. Не хочешь рассказать?